Ризотто с колокольчиком. Ингредиенты. 50 граммов лука шалота, 3 столовые ложки оливкового масла, 50 граммов провернутой через мясорубку сухой колбаски или раскрошенной домашней колбаски, 150 граммов корней колокольчика, 300 граммов риса для ризотто, полстакана белого сухого вина, 500 миллилитров овощного бульона, немного тертого пармезана, одна столовая ложка мягкого сливочного масла готовим В оливковом масле обжариваем в сковороде нарезанный кусочками лук-шалот. Когда он станет золотистого цвета, добавляем колбаску и обжариваем 2-3 минуты. Вливаем белое вино и нарезанные кубиками корни колокольчика. Тушим 5 минут. Как только вино начнет выпариваться, добавляем рис и поливаем бульоном, так чтобы покрыть рис. По мере необходимости добавляем бульон. Если все выпаривается, немного теплой воды. Когда рис почти готов, добавляем мелко нарезанные листья колокольчика. Доводим до готовности и посыпаем пармезаном. Добавляем растопленное сливочное масло и все перемешиваем. Накрываем крышкой и оставляем пропитаться с выключенным огнем минуты 3. Украшаем свежими листиками колокольчика. Умбрия – регион горный. Его средневековые городки необычайно живописны. Здесь мало встретишь современных зданий, хотя регион небольшой и очень хорошо развит. Общественный транспорт, поезда и автобусы, включая местные умбрийские железнодорожные линии, не хватит недели, чтобы увидеть самые красивые места. Осизи – город Святого Франциска. Спелло – город цветов и искусства, это уже почти официальное добавление к имени городка. Арвиетто – высоко над долиной на Туфовой скале, пожалуй, самый известный в России из городов Умбрии, с восхитительным собором. Спалетто с не менее известным собором и невероятным мостом над ущельем, с которого открываются виды на старинную крепость и поросшие лесами горы. Столица Перуджа с подземельями и средневековыми зданиями. Все это основные центры притяжения туристов в зеленое сердце Италии. А еще есть Губио с самой большой в мире елкой, занесенной в Книгу рекордов Гиннесса, созданной над прекрасным средневековым городом из сотен огоньков на склоне горы до самой вершины. Елка видна за многие километры. Есть золотой город Тоди, есть Нарни и Амелия, есть крохотные в триулочке городки с неизменным фонтаном на Старой площади. Но Умбрия привлекает не только средневековьем, здесь есть и озера, Самым большим является озеро Тразимена, славящееся своими закатами. Между двумя основными городками на озере Посиньяно-Суль-Тразимено и Кастильоне-дель-Лаго ходят пароходики. В городках есть отели, крепостные стены и старинный замок. Множество неплохих ресторанов. На озере Тразимена три острова. Самый большой из них и единственный населенный – это Изола-Маджоре. Первый пароход пришел сюда в 1933 году, когда королева Елена стала гостьей семьи Гульельми, хозяев острова. До 1600 года Изола Маджоре был главным центром рыболовства на озере Тразимена. Здесь очень интересно ловили рыбу зимой. В озеро опускали быков, дубовые связанные бревна, к которым собиралась рыба. Хотя монахи ушли отсюда в 1862 году, Среди олив, дубов и кипарисов до сих пор стоит монастырь, превращенный маркизом Гульельма в неоготический замок, названный «Вилла Изабелла». По легенде, здесь святой Франциск сотворил одно из своих чудес – успокоил бурю. А еще женщины крохотной деревни плетут ирландские кружева. Когда-то этому специально обучали девочек из семей рыбаков, чтобы им было чем заняться. И иногда изолу-маджоре называют таинственным ирландским островом в сердце Италии. Кружева невероятно нежные. Ничего не изменилось в крохотной деревне рыбаков с 15 века. Даже кулинарные традиции остались теми же. Окажетесь на острове? Обязательно зайдите в ресторан, носящий имя первого пароходика, приплывшего на остров Оза. Если вы засиделись допоздна – Хозяева с удовольствием возьмут лодку и отвезут вас на материк. А вы обязательно засидитесь, потому что кормят здесь недорого и невероятно вкусно, и основа здешней кухни – озерная рыба. Когда говорят о среднеземноморской диете, то часто упоминают итальянский способ приготовления рыбы в сумасшедшей воде. Это классический вариант полезного питания из Италии. ничто не жарится, рыба отваривается в смеси чеснока, травок, моркови и помидорок. Таким образом готовят дораду, сибаса, окуня, озерную и речную рыбку и любую морскую нежирную белую рыбу. Почему же вода сумасшедшая? Рецепт настолько стар, что сейчас уже нельзя сказать, откуда пришло это название. Рыбаки с островов Понца и Капри до сих пор спорят, кто же изобрел это блюдо. Говорят, что название родилось позже рецепта. Когда в конце XIX века был введен ненавистный народу налог на соль, для приготовления рыбы брали необычную подсоленную воду, а готовили рыбу в морской воде. А слишком много соли в морской воде, говорят в Неаполе, может свести вас с ума. Сегодня этот способ приготовления рыбы стал традиционным и на озерах Умбрии, и мы с вами тоже попробуем приготовить рыбку в сумасшедшей воде. Рецепт говорит об окуне, но можно брать любую нежирную белую рыбу.